Глава 23. Кокша Алтау, Бадахшань. Парду и Гонзе на двоих достался целый джип. Весь багажник забили припасами. Сразу после полудня приехал грузовичок и высыпал перед воротами дюши борах, пакетов и коробок с самым разнообразным содержимом. Пакеты даже во двор заносить не стали. Тут же рассовали под джипом. Парт заметил мешки с продуктами-консервами, строгие прямоугольные брикеты с боеприпасами и даже несколько палаток, переносных матерчатых домов, в которых можно было пересидеть непогоду или спрятаться от комаров. Парт ведь вырос на самой окраине Большого Киева и часто бегал в степь, в пугающую пустоту узкой полоски земли между морем и городом. Поэтому он знал, для чего служат палатки, и даже умел их ставить. Гонза когда-то научил. Своих вещей у Парда не прибавилось. Сумка с компьютером, дискеты, телефон, фонарь до да пистолет. Ну, зубная щетка еще. Единственное, что добавилось, выгреб он из ящика стола специальный шнур, чтобы компьютер можно было подключать к автомобильному источнику техники. За городом ведь нет домов. И подпитать верный ноутбук будет негде. Только в машине. А без компьютера техник Парт. Чувствовал себя голым и беспомощным. Да и любой другой техник, наверное, тоже. Еще не успело отступить дневное тепло. Вольва дал сигнал расходиться по машинам. Черкасы оставили во дворе 14-го дома. Дюшей спросил разрешения одной машиной попользоваться и получил его. Вольво никогда не мелочился и не скупился для своей свиты. Точнее, для свиты Инси, техника Большого Киева. Парт до сих пор удивлялся, как они с Гонзой проглядели сей совершенно очевидный факт. И ведь знание редких формул девушка неоднократно демонстрировала и на важных советах всегда присутствовала. И вытаскивать ее из логова мотоциклистов Вольво кинулся с таким ожесточением и решимостью, что теперь казалось, правда должна была открыться гораздо раньше. «Это все от инерции мышления», – объяснил Гонзо, лениво следя за дорогой. Толдычили, понимаешь? Техник, техник. Сами приучили себя к мысли, что техник – мужчина. Потому Инси даже в расчет не бралась. Впрочем, я и сейчас не могу понять, как женщина, да еще человек, да еще такая молодая, сумела стать техником Большого Киева. Тут парт знания шуточной нужны, научные навыки, целая библиотека книг с формулами, настоящих книг, а не тривиальное собрание файлов, которым любой ловкач доступ прокопает. «Ну, положим, все это ей мог папаша в наследство оставить», – проворчал Парт. «А он, говорят, разве что звезды с неба хватать не умел». «Это Инти говорит. А я ее отца только по имени и знал. Правда, я не знал и того, что он техник Большого Киева. Вообще похоже на то, что личность техника всегда хранится в тайне, и кому попало не разглашается. Разумно, ничего не скажешь». «Разумно», – Парт вздохнул. «Только не понимаю я этих секретов» чему технику Большого Киева скрываться?» «Не скажи. Есть причины», — продолжал болтать Гонза. «А я вот Вольва не понимаю. Неужели у него никогда не возникало искушения убрать эту девчонку и самому стать техником? Вроде бы мысль, лежащая на поверхности. Такому тертому Виргу это и труда не составило бы. Уж поверь мне, старому Пню». Отец Инси был его близким другом. «Ну и что?» «Милый мой, в борьбе за власть не то что друзей. Детей и отцов режут, как размороженные туши из скрытых холодильников. А ты, друг!» Гоблин громко фыркнул. «Да ну тебя, Гонза!» Сердито отмахнулся от приятеля Пард. «В конце концов, случается и настоящая дружба, без всяких там дворцовых игрищ, когда предательство просто невозможно». «Случается!» С готовностью согласился Гоблин. «Жаль только, невероятно редко». «Не так уж редко». Просто те, кто по-настоящему ценят дружбу, редко лезут в политику. Вот и остаются в тени. И мне кажется, они счастливее владык, которых ежечасно предают все, кто совсем недавно клялся в верности». Гонзо с уважением покосился на парда. «Я всегда говорил, что от вашей расы можно многого ожидать», – одобрительно сказал он. «Ты мудреешь прямо на глазах, дружище. И не фыркай, не фыркай, я серьезно, без дураков». Я это понял, только прожив на белом свете сто с лишним лет. Джип вильнул, объезжая выбойну на дороге. «А девчонка-то», — вздохнув, добавил Гонза, — «к тебе неровно дышит». «Брось», — отмахнулся парт с непонятным ожесточением. «Я для нее просто кладезь информации о знании острова Крым. Книга с новыми формулами, не более. Дискета с нужным файлом». «Ну вот», — проворчал Гонза с легкой насмешкой. «Стоило тебя, человека, похвалить, как ты на глазах поглупел. Не огорчай меня, пожалуйста, мне не нужен глупый сообщник». Парт отмолчался. Он знал то, во что очень хочется верить, чаще всего оказывается досужими выдумками. Джипы катили по узкой улице, сжатой маленькими одноэтажными домишками. Домишки утопали в зелени, и над дорогой нависали непокорные ветви, усыпанные листвой и часто белыми цветами. Как бы дождь не ливанул, задумчиво протянул Гонза, приблизив лицо к боковому стеклу и глянув на небо. Не нравятся мне эти тучки, мрачные слишком. Подумаешь, дождь, бросил Парт беспечно. Намочит тебя, что ли? Намочит, проворчал Гонза. Причем здесь это? Нам за город выезжать, а там нет асфальта. Ты когда-нибудь пытался гонять легковушки по раскишей земле? Нет, признался Парт с легким замешательством. Я и не подумал об этом. Слушай, у нас ведь не просто легковушка, джип все-таки. Да еще Босвельд говорил «хорошо натасканный». Думаешь, застрянет? Судя по тучкам, так может ливануть. Не то что джип, белаз застрянет. И в этот же миг их хорив вырвался на степной простор, оставив позади последние, самые южные дома Николаева и Большого Киева. Дорога уводила туда, в пугающе плоскую, и абсолютно пустую равнину, покрытую только колышущимися травами. Над степью гулял ветер. «Все!» – выдохнул Гонза, косясь в зеркало. «До встречи, город!» Парт стал внимательнее смотреть на дорогу. Вскоре слева мелькнул столбик-указатель «Большой Киев». Надпись была перечеркнута жирной красной чертой. А спустя минуту асфальтовая лента под колесами джипа оборвалась уступило место пыльной накатанной колее. «Слушай», — спросил гоблин Апарт, «мы же вроде в голую пристань направляемся. Это же еще город вроде». «Город», — подтвердил Гонза, «самая окраина за Херсоном. Думаю, Вольва и его секретарша решили подъехать степью вдоль моря. Боятся они города». «Впрочем, правильно бояться, я бы тоже боялся, особенно после пожара в яхт-клубе и безобразий у солистов в гараже». Ровное гудение двигателя прервал трескучий раскат грома, и Гонза снова недоверчиво взглянул на небо. «Ей жизнь сейчас ливанет, вот невезуха какая!» Едва он это произнес, по капоту заварабанили первые капли, крупные, как горошины, и пока еще редкие. Парт взглянул в зеркало и тихо обмер». Их догоняла сплошная стена дождя, серебристая, как паутина на солнце, и вечер спустился на добрых два часа раньше, чем положено. Стало сумеречно и неуютно, как зимой в стылом подъезде. А жила рация: Эй, живые! Дорогу, похоже, сейчас развезет. Всем стоп! Пережидаем дождь. Спохватились! проворчал Гонза. Потоки воды обрушились на харив, залили лобовое стекло. Дворники не справлялись. Дорога намокла мгновенно. Джип повихлял, притормаживая, и остановился, чуть не доехав до переднего собрата. Позади смутно темнел силуэт пристроившийся к багажнику машины, где ехали гномы и Запелин. «Второй, стоим!» – доложил парт головному хариву. «Третий порядок», – сообщил Бюскермолин. аналогично», – парт узнал голос Стептопыча. «Пятый порядок». Не то Валентин Полуэльф, не то Сергей. Парк не разобрал. Ну а голос Васи Секса спутать с чем-нибудь было трудно. Шестое. Мокнем в посте, оббива все в джипе тип топа, чат, Разговорчики, буркнул Вольво. Все, ждем. И после паузы. Парт, к вам гости. К машине бегом метнулась съежившаяся фигурка. Гонза предупредительно распахнул дверцу и его обдала прохладной влагой. В машину юркнула Инси, промокшая за считанные секунды. Она дрыгнула ногами, стряхивая с эльфийских сапожек, налипшую грязь, и захлопнула дверцу. «Гонза», — попросила она негромко, — «ты не мог бы пересесть к кому-нибудь?» Гоблин ухмыльнулся и, коротко взглянул на Парда, словно говоря, «Ну что, кто оказался прав?» Пард отвел глаза, Гонза потянулся к рации. «Бюс, я к вам, погостить, пустите?» с готовностью согласились из третьего Харива. «Давай, если дождя не боишься. Кстати, а почему к нам, а не к Типтопычу? Пиво ж вроде там». «К вам зато ближе», вздохнул гоблин и услышал, как гномы дружно ухмыльнулись в ответ. Гонза натянул кепочку потуже, распахнул дверцу и за лихваским криком умчался к гномам и запелину. А инси ловко перебралась на переднее сиденье, Порт, глядя в мутное дождливое марево за стеклом, нервно постукивал пальцами по рулю джипа. Джип к дождю оставался равнодушным и, похоже, решил малость вздремнуть. «Ну и льет», – тихо сказала Инси, – «у вас так часто?» «Часто», – признался Парт, – «особенно весной». Парт Замарипа не знал, о чем говорить с ней, с девчонкой, которая нравилась и манила, и одновременно с техником Большого Киева. «Скажи», – все так же тихо спросила она. «Зачем ты все это затеял?» «Что, экспедицию в Крым?» «Да. Не я один. Брось, я же вижу. Если бы не ты, не Гонза, не твой друг Дюша и не шевельнулись бы. Разве что поговорили бы вечерком за бокалом вина. Вот, неплохо бы. Это ты их накрутил. Я ведь чувствую». «Правильно, в общем-то. Я их долго уламывал». Парт задумался. «Действительно». Зачем он все это затеял? Из-за денег? Но он и другими делами успешно зарабатывал. Достаточно зарабатывал, чтобы жить в своем Николаеве безбедно и еще вдобавок разъезжать по всему Киеву и соседним городам. Из-за Зуда в одном месте, который не позволял ему сидеть без движения в одном районе? Так можно было выбрать цель и побезопаснее? Не знаю. Наверное, от того, что хотелось изменить что-нибудь. В жизни. А чем тебе не понравилась твоя жизнь? Пардо усмехнулся. Ты... Э, вы полагаете, что на этот вопрос можно внятно ответить? Обращайся ко мне на ты, попросила Инси. Я ведь всего лишь секретарша Вольва. Для остальных. Ладно, ответил Пард, чувствуя, что для этого потребуется некоторое усилие. Ты осознаешь, как изменится мир, если мы добудем секрет изготовления машин? Ну протянул Парт. «Изменится, наверное». Дождь гулко барабанил по крыше. «Сколько тебе лет?» спросила вдруг Инси. 28 неохотно ответил Пард. «Летом будет. А что?» Инси ненадолго умолкла. «Я слышала твой разговор с Гонзой. Тот, где Гонза сказал, если в мир пришли короткоживущие люди, значит, это кому-нибудь нужно. Как ты думаешь, Кому нужен приход людей и какова их миссия в этом мире? Инси, ты требуешь от меня ответов на вечные вопросы. Я просто не знаю истины. Откуда мне ее знать? Мне всего 28. Спросил лучше Гонзу, ему скоро 180. Он изучал этот мир гораздо дольше меня. И все же, настаивала Инси, я не требую от тебя истины. Я хочу услышать твои соображения на этот счет. Ну! – протянул пард, «Если коротко, то люди пришли для того, чтобы расшевелить этот мир. Слишком уж долгожители одинаковы, что ли? Они не меняются из поколения в поколение, а вместе с ними остается прежним и мир». Инси глядела на Парда с неподдельным интересом. «Ты сам до этого додумался?» «Нет», – неохотно признался пард. «Это Гонза так считает, но я с ним вполне согласен». «Правильно», – кивнула Инси. Чтобы это осознать, нужно прожить полтора-ста лет, не меньше. Долгоживущие расы слишком консервативны. Им и в голову не приходит, что мир может когда-нибудь измениться. Он остается прежним, таким же, каким был пятьсот, тысячу, десять тысяч лет назад». «Да?» – спросил Парт с легкой иронией. «Десять тысяч? А ты об этом откуда знаешь?» «Из книг», – хладнокровно парировала Инси. У меня богатейшее собрание хроник техников Большого Киева. За последние 14 тысяч лет. Отец оставил. А кроме того, мне Иланд много рассказывал, когда я еще ребенком была и только начинала обучение. Эльф? А когда он родился? Больше 6 тысяч лет назад. Он самый старший в команде техника. Парт содрогнулся. 6 тысяч лет. Два миллиона двести тысяч дней, одинаковых, как капля дождя, что бушевал снаружи. Для того, чтобы вынести груз этой бездны времени и не сойти с ума, нужна была нечеловечески крепкая душа. Душа эльфа. Парт, наш мир застыл, как будто его сняли на полароид, а фотографию повесили на стену. Жизнь – это вечное движение. Если стоять на месте, тебя неизбежно догонит смерть. Я думаю, она уже близко ко всем нам, ко всему миру. И ты решила, что мир нужно расшевелить и заставить тронуться с места? Это не я решила. Это сам мир решил. Ведь он обязан пытаться спастись. Поэтому пришли люди, живущие очень недолго, но жадные к новым, к переменам. Мир защищается. Защищается нашими руками и нашей тягой к переменам. Постой задумался. А как же система, которая, наоборот, борется с переменами? Мир и система — это не одно и то же. Система — это всего лишь сеть городов на поверхности мира, здания и машины. А мир, он вокруг нас. Это солнце, звезды. Это море, к которому мы приближаемся. Это земля под ногами. Под ногами у нас все чаще асфальт. В том-то и дело. Пришло время изгнать из мира систему. Скажи, а как возникла система? Почему вырос первый город? Откуда взялась первая машина? Хроники об этом умалчивают. Впрочем, вернемся, почитаешь сам. Извини, я их, конечно, не выкладывала в свободный доступ. Они есть только на головном сервере автономии Большого Киева, а он даже не подключен к сети. Что же, они начинаются с полуслова. Вдруг… Да. Именно так. И мне не хочется, чтобы они закончились тоже на полуслове. Дождь перестал хлестать, словно пытался смести беспорядочными струями непокорные машины, покинувшие город. И живых, что замахнулись на систему, решили пробудить мир от спячки. «Странно», – вздохнул Парт, – «а ведь в команде из людей, призванных расшевелить мир, лишь ты, я, ас, да покойная Баник с лазукой. Остальные долгожители. Это не меняет дело, Парт. Среди долгожителей тоже попадаются непоседы. Только такие и становятся техниками. И исключительно такие попадают в команду техника Большого Киева. Даже Иланд, которому шесть тысяч лет... Даже Иланд. Дождь стал потихоньку стихать. Но за стеклами джипов и не думал светлеть. Надвигался вечер. Слабо пискнул вызов в рации. И Парт потянулся к микрофону. Вторая, отозвался он. Рация наполнила салон джипа голосом Вольва. Темнеет, Парт. Сегодня, наверное, никуда уже дергаться не станем. Степ раскисла. Бодсвиль говорил, что тут овраги встречаются, промоины, еще застрянем. Как думаешь? Парт сообразил, что Вольва на самом деле советуется с техником Синси. Он взглянул на девушку, та согласно кивнула. «Думаю, вы правы, шеф. От города мы отъехали, а утром двинем дальше». Инси протянула руку и взяла микрофон. «Шеф, я останусь с Пардом. Можно?» Вольва помедлил. «У вас хоть оружие есть, а то не приведи жизнь». «Есть», – перебил Пард, потянувшись к девушке. Точнее, к микрофону у нее в руке. «Мой пистолет и ружье Гонзы. Да и что тут может случиться?» «Это степь, Пард». Не что ли тебя учить? Ты же тут вырос. Не волнуйтесь, шеф. Самое страшное, что может случиться ночью в степи это то, что пиво найти не удастся, а с остальным вполне можно совладать. Да и рядом ведь вы, я ваш багажник вижу а мой багажник видит Бюс Ройл, Заполин и Гонза Чуть что, зовите! проворчал Вольво и отключился. Позовем. Эхом отозвался Парт, хотя никто его уже не мог услышать только Инси. Позовем, если потребуется. Инси улыбнулась. Скажи, Парт вдруг набрался храбрости, а как тебе удалось стать техником Большого Киева? Улыбка Инси стала шире. На сервере-регистраторе стоит метка по совокупности знаний. Это как, не нашлось никого достойнее? Именно так. Парт глубоко вздохнул, слабо в это верилось. Неужели в Большом Киеве не удалось отыскать техника сильнее 20-летней девчонки? Абсурд. А как насчет редких компьютерных формул? Помнишь, ты говорила, что тебя им научил Вольво? Честно говоря, ответила Инси коротко, это я научила Вольво многим формулам, а меня научил отец. Когда ты все успела? Успела. 70 лет обучения, срок долгий. Парт замер. Потом медленно повернулся к девушке всем корпусом. Сколько лет? 70! Только я тебя умоляю! Никому не говори, что я такая старуха! Не понял! Парда растерялся. Люди в 70 лет выглядят несколько иначе, особенно женщины. А кто тебе сказал, что я человек? Парда пригвоздила к водительскому креслу. А кто тебе сказал, что я человек? Вот так-то. Как? Пард растерялся окончательно. «Кто же, если не человек?» Инси выглядела вполне невозмутимой. «Ну, точнее сказать, я не короткоживущий человек. Мы не другая раса, мы… как бы тебе объяснить? Особая семья внутри человеческого рода. Все долгоживущие люди — техники». «Но не все техники — долгоживущие люди», — мрачно добавил Пард. «И я не знал, что люди тоже могут жить долго». Если живут эльфы, гномы, вирги, почему бы не жить и людям? А как же тогда людская тяга к переменам? Ты ведь говорила, она присуща только людям, чей век вмещает от силы 70 лет. Люди не похожи на остальных живых. Даже наша семья. Мы такие же, как и обычные люди, только умрем позже. Мне кажется, время старших раз уходит. Их и так уже меньше, чем людей. Вряд ли это случайно. Мир нащупал свое спасение и пытается восстановить шатающееся равновесие. У короткой жизни есть большой минус. Не успеваешь многому научиться, а дикари миру не нужны. Он пытается сделать нас изменчивыми и пытается продлить наш век. У нас это называется сесть одной задницы на две скамьи, проворчал парт. Если люди станут жить так же подолгу, они быстро потеряют вкус к переменам и все вернется к исходной точке. Хотя, скажу честно, теперь я тебе завидую. Я бы тоже хотела жить долго. За 28 восемь лет я успел смириться с участью своей расы. А теперь выясняется, что и тут не все равны перед ликом смерти. Парду молк. «Ну, что же ты?» Инси подняла на него жесткий, как замерзший брезент взгляд. «Самое время сказать, как несправедливо устроен мир». «Ладно». Глухо выдавил Парт, отворачиваясь. «Не стану я ныть. Все равно ведь ничего не изменишь». «А вот это еще неизвестно», небрежно сказала Инси. Парт снова обернулся к ней. «То есть, если мы вывезем из Крыма новое знание, мир изменится. А значит, изменятся и те, кто в мире живет. То есть мы. Невозможно изменить что-то в мире, не изменив сначала что-нибудь в себе. Запомни это, техник». Крепко запомни.